Он не успел далеко уйти, все, кто выжил, засели на нижнем уровне бункера, готовясь к эвакуации. Переждав очередь за углом коридора, Пирс швырнул в сторону стрелявшего световую гранату, а следом за ней осколочно. После оглушительного взрыва в замкнутом пространстве он успел выскочить на небольшой перрон, где грузовые локомотивы доставляли по железнодорожной ветке боеприпасы для пушек. Гневно отдающий приказы разгоряченный генерал отправлял на убой одного солдата за другим. Сам он без устали возился с управлением головной части поезда, готовясь совершить побег по подземной линии. Под его командованием оставалось не более дюжины солдат. Укрывшись за пустыми платформами, они ожесточенно отбивались, готовясь биться до последнего. В буквальном смысле, перекидываясь друг с другом гранатами, разведчики и вьетминские пехотинцы втянулись в безумный танец со смертью. В один из моментов напряжения достигло такого накала, что сам Пирс уже не понимал, жив он или уже на небесах. Гремевшие повсеместно громовые разрывы одновременно со стрекочущими залпами автоматов етминцев заполнили собой окружающий мир. Перед глазами пульсировал лишь алый тоннель, в конце которого мельтешила ненавистная мордатая физиономия генерала. Медленно проехавший вдоль перона пояс с генералом, как раз проезжал мимо того места, где притаившийся першин, не применул ловко закинуть в кабину последнюю гранату. Не ожидавший подобной подлости Зиап, попробовал выпрыгнуть на ходу, но неудачно запнулся и растянулся во весь рост. Граната на удивление обоих не взорвалась. То ли запал оказался бракованным, то ли просто генерал ужасно везучим, тут, как говорится, история умалчивает. Смерть могущественного помощника председателя Ли судьба вложила в руки одному из его собственных людей, неправильно истолковавшего надпись на языке гайджинов и передвинувшего стрелку не в то положение. Состав генерала, миновав стрелочный перевод, выехал на встречный путь, по которому уже ехал другой состав, под завязку, груженный снарядами для гаубиц. Успев прыгнуть головой вперед следом за в узкий инженерный лаз, пирс быстро заскользил вниз по узкой трубе, пока не вылетел в пустоту и не погрузился с головой в затопленный грунтовыми водами широкий водосток. Ударная волна от взрыва настигла их уже на выходе в пещеру, когда два уставших и промокших насквозь человека выбрались на берег подземной речушки, протекавшей по сети старых карстовых пещер. Эти ходы были естественного происхождения, вымытые потоками воды в мягкой почве. — Жаль, с нами нет Хога, — посетовал Першин. — Пещера — это его стихия. — Сами выберемся, — отрезал Пирс, включая фонарь. Когда граната не рванул, я был готов сам взорваться от злости. Было бы счастье, да несчастье помогло. Одним высокопоставленным гуком стало меньше. Лично меня больше волнует, как мы выберемся к своим. Не можем же мы выкопать себе нору одной саперной лопаткой. Если компас не врет, речушка течет в правильном направлении, если следовать вдоль ее русла, то рано или поздно выберемся к Конгу. Слишком далеко, не согласился Сергей. Попробуем найти другой выход, если его, конечно, не завалило взрывом. Я чувствую приток свежего воздуха, а значит, где-то есть отверстие, ведущее на поверхность. Потратив несколько часов на поиски выхода, разведчики с облегчением остановились у ржавой, покосившейся лестницы, ведущей вертикально вверх. Где-то в 20 или 30 метрах светился едва видимым светом полуоткрытая щель неплотно закрытого люка. Взобравшись по лестнице, Першин осторожно выглянул через щель наружу, после чего отодвинул люк. Друзья очутились в полуразрушенном подвале комендатуры, куда и вел древний секретный ход. В предрассветных лучах нового дня вокруг царила подозрительная тишина, нарушаемая редкими выстрелами. Ночной туман рассеивался, открывая взору печальные руины первой оборонительной линии. Они вышли прямо к своим. «Слава богу, дошли!» Першин смахнул беретом со пот и трижды перекрестился. «Надеюсь, остальным повезло выбраться к своим так же, как и нам. Не волнуйся, среди них ни одного сопляка. Все ветераны, привыкшие выпутываться, еще и не с таких ситуаций. Что касается союзников, что ж, хоть какую-то пользу принесли». Многозначительно переглянувшись, разведчики задумались каждый о своем. Новый день начинался с ураганного арт-обстрела позиций защитников Лангвея. Залпы тяжелых пушек разбили в щебень большинство укреплений, смешав с землей железнобетонные доты и остатки строений. В небольшой перерыв между залпами, Першин и Пирс под прикрытием густого дыма доползли до первого дота и с облегчением валились в пустующее помещение, где не осталось ни одной живой души. На полу валялись изуродованные взрывом трупы Хо. Даже их автоматы были согнуты взрывной волной на манер подковы, а приклады разбиты в дрепезги. Выглянув через амбразуру наружу, Сергей увидел, как прихрамывающие союзники тащат на плечах раненых, стараясь добраться до второй линии обороны, где их уже дожидались. «Значит так», — пирс обернулся к першину, кивнув на убегающих Хо. «Принимай над этими бедолагами командование и организуй хоть какое-то подобие порядка. Я посчитаю чудом, если нам удастся выдержать еще одну атаку и не сгинуть до вечера. — Если Тони не сожрал всю свою наркоту и не дал себя прикончить, мы продержимся намного дольше, — усмехнулся першим Только бы капитан не подвел и успел вовремя. — Эй, забудь про капитана, — резко оборвал его Пирс. — Для нас его нет, понял? Че, — Чего ж тут непонятного? Насупившийся першим, пригнувшись почти к самой земле, побежал к ближайшему Дзоту, который изредка огрызался в сторону вьетминцев. Сменив магазин, через несколько минут Пирс последовал за ним. Теперь поздно гадать, удачно они сходили на задание или напрасно. Если Макмиллан подоспеет к сроку, его вертолетам удастся беспрепятственно добраться до базы и выиграть им еще несколько часов жизни. Ну, а если вьетминцы успеют подтянуться к разрыву в собственной обороне ракетно-зенитные комплексы и орудия, капитан рискует потерять всю свою воздушную эскадрилью менее чем за полчаса. Прошел в томительном ожидании еще один час. Новый артобстрел возвестил о начале крупного наступления по всей линии обороны. Перебегая от одной опустевшей больницы к другой, Сергей помогал раненым, командовал спецназовцами и, как мог, корректировал артиллерию вместо убитого наводчика. Иногда ему казалось, что его силы на пределе, и он просто отключится в один из моментов. Но потом он вспоминал, что это станет последнее, что он сделает в этой жизни, и снова становился бодрым. Вытерев вспотевшее лицо зеленым беретом, который из-за пыли приобрел грязно-коричневый цвет, выхватил из кармана жгут и быстро перетянул предплечье раненому стрелку, которому бронебойное поле пробило бронированный налокотник и раздробила локтевую кость. Осколки шрапнели с визгом и от бетонной стены и мелкой дробью впились в остатки бронежилета. Почувствовав резкую боль, Сергей медленно перевел взгляд вниз. Весь его тигровый камуфляж медленно стал пропитываться и набухать кровью, проступившей на груди бурыми пятнами. Когда пришло понимание того, что это его кровь, он даже слегка удивился. Взяв все свои чувства под контроль, первым делом извлек из своего грузового пояса хирургический инструмент. Проведя над раной мощным электромагнитным снифером, размером не больше карандаша, извлек с его помощью стальные осколки. Залив кровоточащие раны псевдоплотью, добавив для эффективности щепотку наркотика. Он до последнего не хотел использовать это средство, но, как говорится, нужда заставила. Лотос подействовал отменно. Впитавшись без остатка в кровь, он регенерировал ткани, окутав сознание теплым одеялом из приятных чувств и ощущений. Стараясь не поддаваться обманчивому и коварному дурману, Пирс вернулся в бой, практически не чувствуя усталости, голода и жажды. Было чувство, словно в нем проснулась сила десятерых, рвущая из него на свободу с неведомой силой. В какой-то из моментов Пирс упал на землю и на время потерял сознание, а когда очнулся, то безвольно шагал, поддерживаемый с двух сторон двумя дюжими спецназовцами, тащивших его сквозь череду бетонных казематов. Помотав головой, чтобы развеять кровавый туман перед глазами, отстранился и самостоятельно удержался на ногах. — Я нормально, — пробормотал он, готовый снова потерять сознание. — Уверены, сэр? — переспросил боец. — Ладно, если станет совсем хреново, просто сидите у стены не двигайтесь. Сейчас эти крысы снова пойдут в атаку. Его голос потонул в грохоте взрывов, и Пирс крепко зажмурился, молясь о том, чтобы все происходящее было только сном. Больше всего на свете он желал проснуться, чтобы после этого никогда больше не ложиться спать и не видеть подобных кошмарных снов. В такой момент хотелось бежать домой без оглядки, вот только у него больше не было дома и возвращаться было некуда. Тем временем подступившие к бункеру танки смели всякое организованное сопротивление и заставили отступить ко второй линии, за которой уже ничего не было, кроме дымящихся руин. Потеряв счет выпущенным гранатам из подствольника и сменным магазином, из последних сил Сергей полз к ближайшей воронке, хватая горячую землю окровавленными пальцами. На дне воронки уже прятались першин, снайпер по кличке Гвоздь и Тони, выглядевший свежим, как огурец, словно для него не было изматывающего боя и психологического напряжения. Невозмутимо, занюхивая одну порцию лотоса за другой, он внезапно свалился на землю и забился в конвульсиях.